Глава шестая Господин Фэншоу сдержал свое обещание. На следующий день после их случайной встречи в театре герцога Йоркского Кэт получила от него письмо. Он предлагал ей приинспектировать новый склад в ближайшую среду в 10 часов утра. В это время господин Фэншоу как раз прибудет в порт, чтобы проследить за разгрузкой корабля, которым владеет на паях. Кэтрин ответила согласием, гадая, будет ли там также и господин Ван Рибик. Получив это приглашение, она в преддверии встречи неоднократно вспоминала голландца. Ей пришлись по душе и его благовоспитанность и манера вести беседу. Дождя утром в среду не было, и Кэт пешком шла по Тем-стрит в сопровождении Бреннена. «Вчера вечером я опять видел Марвуда». Нарочито небрежным тоном сообщил тот. «Вот как?» Кэтрин надеялась, что ее собственный тон такой же скучающий. «И где?» «На том же самом месте. На углу Верстрит и маркет Если он долго там простоял, то наверняка вымок до нитки. Дождь вчера лил, как из ведра. «Пойдемте по Сент-Беннет-Хилл. Срежем угол». Остаток пути они проделали молча. Не то чтобы Брэннон и Марвуд недолюбливали друг друга. Их взаимная враждебность осталась с прошлым. Однако недоверие между ними сохранилось до сих пор. С начала года Брэннон снимал квартиру неподалеку от Верр-стрит. Он упоминал, что за прошедший месяц несколько раз видел там Марвуда. Кэт не нужно было гадать, для чего он посещает эту часть города. Верр-стрит находилась меньше, чем в пяти минутах ходьбы от театра Герцога Йоркского на краю парка Линкольнс-Инфилдс. Там снимали комнаты многие актеры и актрисы. Склад фэн-шоу располагался в стороне, у одной из пристаней между Лондонским мостом и Тауэром, одобренной таможней для выгрузки грузов, в нескольких сотнях ярдов к востоку от пристани в Беллинсгейте. Новый склад стоял на том же месте, что и его предшественник. После Великого пожара 1666 года у Фэншоу была возможность отстроить склад на участке ниже по течению, за Тауэром. Земля там стоила дешевле, а навигация была удобнее. Однако Фэншоу отказался. «За стенами Сити безопаснее», — объяснял он Кэт. Да и в здешних доках за порядком надзирают строже. К тому же вам ведь известно, каким товаром я торгую, и здесь места для него более чем достаточно. Кэт и Брэннон повернули к реке. Слева высилось недостроенное здание таможни, над которым трудился Рэн. При бледном свете зимнего солнца стены из кирпича и камня выглядели кричаще яркими. Склад фэншоу смотрелся намного скромнее. Простое прямоугольное строение из кирпича с зарешоченными окнами в стенах высоко над землей. Но даже такое маленькое помещение Фэншоу не использовал целиком, благодаря чему мог позволить себе сдавать свободную площадь. Вода в реке поднялась высоко. У причала стоял корабль, двухмачтовая бригантина с прямым парусным вооружением. Двери склада, ведущие к реке, были открыты, и на причале высились горы ящиков, бочек и тюков. Портовые грузчики носили товары на склад под пристальным взором кладовщика. Из-за прилива нужно было торопиться. Два таможенника уже прибыли. С ними беседовал сам фэн-шоу. Ван Рибика нигде видно не было. Кэтрин одновременно почувствовала и облегчение, и разочарование. Никем не замеченные они с Брэнноном свернули на заканчивающуюся тупиком дорожку, которая вела к дверям в стене склада, обращенной к суше. В это время года сюда почти не проникало солнце, и от сырости старая мостовая стала скользкой. — Ах, вот в чем дело! — произнесла Кэт, указывая на вытянутую лужу под стеной склада. Вода явно натекла изнутри. Часть ее просачивалась под запертой двери здания. «Видно, сток забит», — задумчиво нахмурившись, предположил Брэннон. «А с нашим фундаментом все в порядке. И уклон земли мы тоже определили верно. Он включен в расчеты». «Если сток старый, то вода по нему попадает не напрямую в реку, а в дренажную трубу», — стала рассуждать Кэт. «Я ведь права?» Брэннон кивнул. «Готов биться об заклад, что загвоздка именно в этом. Здешние источные воды наверняка попадают в реку через ту же систему, что и нечистоты с влит стрит а Значит, нашей вины тут нет». Они вышли к пристани. За время их отсутствия общее настроение там изменилось. Отчего-то все умолкли. Моряки выстроились вдоль борта корабля. Грузчики стояли без дела. Все взгляды были прикованы к судну. На него же смотрели и фэм-шоу с таможенниками. Заметив рядом с фэм-шоу высокого мужчину, Кэтрин сразу оживилась. Ван Рябик все-таки пришел. Будто, почувствовав ее присутствие, он обернулся. Кэт уже успела забыть, до чего же он высоченный. Голландец ничем не дал понять, что узнал ее. Все, собравшиеся на пристани, следили за тем, как при помощи лебедки на берег выгружают какой-то огромный ящик. Он висел в воздухе в своеобразном гамаке из веревок и холостины. Между грубыми досками виднелись зазоры. Ящик раскачивался и вертелся в воздухе, медленно опускаясь на пристань Внезапно, когда груз уже почти касался земли, раздался треск рубущейся холостины. Ящик резко перекосило бок Угол выскользнул из гамака и с оглушительным треском ударился о каменную пристань. Присутствующие дружно ахнули. От удара доска с одной стороны отлетела. Стоявший рядом грузчик кинулся к ящику и попытался вставить ее на место. Ван Рябик что-то прокричал и уже сорвался с места, собираясь вмешаться, но было поздно. В прорехе что-то мелькнуло. Грузчик закричал и отпрянул с такой поспешностью, что упал и растянулся на спине. Из-под него по серому камню пристани растекалась кровавая лужа. Но поначалу на грузчика никто даже не взглянул. Все не сводили глаз ящика. За оторвавшейся доской что-то двигалось. Наружу, царапая когтями воздух, Высунулась огромная лапа. Наступила среда, день обязательного еженедельного визита Марии на Слоттер-стрит. В этот раз мать не требовала, чтобы она непременно взяла с собой вышивку, дабы продемонстрировать свои успехи дедушке, господину фан -шоу. У Марии гора с плеч свалилась. Вышивание она ненавидела почти так же сильно, как Эббота. мать Сама, будучи искусной рукодельницей, предъявляла к дочери высокие требования, а на этой неделе работа Марии, и в обычное это время далекая от идеала, являла собой жалкое зрелище. Однако радость девочки омрачила то, что сегодня матушка вознамерилась ее сопровождать. — С нами будет обедать твой дядя Хенрик! — взглянув на дочь, она скорчила недовольную гримасу. В гостях постарайся глядеть веселее. С такой унылой физиономией только на похороны ходить. Я не знала, что дядя Хенрик в Англии. Ты много чего не знаешь. Когда они покидали свою квартиру в доме под знаком «Орабчонка», дверь перед ними открыла Ханна. Следуя за матерью, Мария пошла по коридору, ведущему к боковой двери дома на Флит-стрит. Перед тем, как выйти на улицу, девочка обернулась. Канна стояла на том же месте, глядя им вслед. Больше девочки про куклу не говорили, однако Мария сделала все в точности так, как велела служанка. Распороть шов на матрасе и пропихнуть куклу внутрь оказалось не так-то просто, как она ожидала. А зашивать дырку было еще труднее. Нитка толстая, материал плотный и неподатливый, а шить такой большой иглой Мария не привыкла и теперь у нее появился новый повод для тревог. Вдруг кто-то заметит следы ее манипуляций с матрасом. На Слоттер-стрит мать с дочерью шли пешком, чтобы сэкономить деньги. Госпожа Эббот рассчитала время на дорогу, и они должны были прийти ровно за полчаса до обеда, который подадут в полдень. Во время пути Мария с матерью почти не разговаривали. Когда они добрались до Смитфилдского рынка, Торговля уже почти закончилась, и начали убирать заграждения. По площади медленно ехала повозка, запряженная волами а рядом с ней шли несколько мужчин. Мать ахнула и остановилась. Она пробормотала что-то по-голландски. Один из мужчин повернулся к ним и помахал рукой. Мария узнала высокую фигуру дяди Хенрика. Оставив своих спутников... Он быстрой походкой направился к сестре и племяннице. «Анна!» — проговорил он, подойдя ближе. «И Мария с тобой!» «Вот так удачная встреча! Как поживаете?» «Все благополучно», — ответила матушка. Он прижал ее к себе, и в ответ она обняла брата с теплотой, которую приберегала только для него одного. Повернувшись к Марии, дядя с улыбкой отвесил девочке шутливый поклон. «К вашим услугам, маленькая госпожа!» Уставившись себе под ноги, Мария сделала к Никсона. «Пеншоу пошел вперед, чтобы подготовиться к нашему прибытию», — продолжил дядя. Он говорил на голландском, так же, как и мать. «А я сказал, что буду сопровождать повозку. Надо же составить Льву компанию». «Льву?» — матушка озадаченно нахмурилась. «Хенрик, что за шутки?» «Я вовсе не шучу», — дядя указал на повозку, медленно катившуюся вперед к Слоттер-стрит. «Почти все утро мы наблюдали, как выгружают товары. Большую часть отнесли на склад, но Фэншоу пожелал, чтобы несколько предметов мебели сразу доставили на Смитфилдский рынок. И льва тоже прихватили. Вот она, в ящике сзади». «Это еще что за причуды?» — Лично я ничего забавного во львах не нахожу. — Что правда, то правда, сестра. Многие с тобой согласятся. На пристани от ящика оторвалась доска, и эта проклятая зверюга чуть не сбежала, к счастью, обошлось. Зато он едва не отхватил руку грузчику. — Тогда я бы предпочла, чтобы господин Фэншоу не тащил к себе в дом такого свирепого зверя. Брат улыбнулся ей господин фэншоу хочет показать льва всему свету сама знаешь как он ведет себя когда находит очередную диковинку Вточ точь в точь ребенок забавляющийся с новой игрушкой пока мать и дядя разговаривали мария наблюдала за ними их лица были очень похожи особенно в профиле анну и хенрика часто принимали завойняшек хотя на самом деле брат был на шести лет мало уже сестры да и родились они от разных отцов Иногда госпожа Эбботт обращалась с братом так, будто он все еще малое дитя. У Марии создавалось впечатление, что Хенрика и ее матушка любят больше всех на свете. А может быть, он вовсе единственный, кому она испытывает любовь. Хенрик предложил сестре руку, и они втроем пошли следом за повозкой. «И где же господин Фэншоу собирается держать этого зверя?» — спросила госпожа Эббот. Она по-прежнему говорила на голландском. — Он уже приготовил место на конюшне. Один капитан, с которым мы видим дела, привез льва из Африки, а я организовал доставку из Амстердама в Лондон. Они шли между загонами для овец. Мать и дядя шагали впереди и беседовали, а Мария следовала за ними, пытаясь разобрать, что они обсуждают сама она говорила по голландски вполне сносно но не бегло поскольку почти все детство провела в англии и все же звуки голландской речи были привычны ее уху и девочка довольно таки хорошо ее понимала но до нее долетали только обрывки разговора ты видел моего мужа поинтересовалась матушка позапрошлой ночью что хенрек сказал дальше мария не расслышала кажется что то про синий куст. Госпожа Эббот издала резкий звук, напоминающий лай. Для нее это было равносильно смеху. Однако, похоже, ей было совсем не весело. Дядя прибавил что-то еще, но понизил при этом голос. Повозка сворачивала в узкий переулок, ведущий конюшне господина Фэншоу, расположенный в дальней части сада. Левое колесо ее зацепилось за выступающий край большой прямоугольной каменной плиты на углу Слоттер-стрит. Поверхность камня крест-накрест пересекали желоба. Дед рассказывал, что в стародавние времена на этом камне убивали зверей, а желоба нужны были для того, чтобы по ним стекала кровь. Потому улицу и назвали Слоттер-стрит. От английского «Бойня». Кучер беспощадно листал ревущих валов, пока тем мощным рывком не перетащили повозку через препятствие. Дернувшись, она с грохотом перевалила на другую сторону. Из ящика донесся утробный рев, и на секунду все резко притихли. Не удержавшись, Мария вскрикнула. Дядя Ван Рибик с улыбкой взглянул на племянницу. — Наш лев разворчался не на шутку.